Глава 11. Узкий темный грот, начинающийся у самой воды, расширялся постепенно, словно нехотя раскрывая перед путниками свои тайны. Без помощи льда они бы никогда не нашли вход в подземные лабиринты, даже если бы у них была с собой самая точная карта. Дело в том, что грот открывался только во время отлива. И все равно им пришлось пройти по колено в ледяной морской воде для того, чтобы добраться до расщелины. И вот теперь Маргарет стояла у грота, и света ее факела не хватало, чтобы победить сгустившуюся по углам и под потолком тьму. Под ногами было сыро, сверху капало, и непрекращающийся звук прибоя только усиливал охватившую девушку панику. Эта пещера разительно отличалась от той, что обжили духи. Она больше напоминала склеп, и от этих мыслей у Маргарет неприятно заколола кончики пальцев. Девушка шла следом за волком, стараясь не отставать. Бирк, напротив, время от времени останавливался, чтобы перевести дух. Он не жаловался и не ныл, напротив, был непривычно молчалив. Но каждое его движение говорило о том, как ему плохо. Признаться там, во враге, Маргарет испугалась по-настоящему. Бирк уходил. Он опустил руки, не захотел бороться, и девушка явственно почувствовала холодное, вязкое одиночество. Оно захлестнуло ее, мешая думать, и только потому она порвала клыками собственную вену. Она напоила Бирка своей отравленной кровью в надежде на чудо, не иначе. Но чуда не случилось. И если бы не волк, девушка сосредоточилась на шагах, гулко раздающихся во влажной пустоте пещеры. Лёд бодро бежал впереди, изредка, как правило, на развилках он нетерпеливо оглядывался на своих спутников и осуждающе порыкивал, поднимая брыли. Шерсть его превратилась в ледяные иглы, а глаза блестели бесконечной синевой. Волк взял след. Сколько часов они провели в сырых тоннелях, Маргарет не знала. Здесь не было ни ночи, ни дня. Маргарет зажгла уже четвертый факел, как и предыдущие, найденные в кованом держателе на стене, когда заметила, что шум прибоя постепенно стих» оставшая привычной сырость, под ногами исчезла. За ее спиной Бирк судорожно вздохнул и привалился к стене, устало прикрыв глаза. «Лед!» — позвала Маргарет, сначала нерешительно, потом громче. «Лед! Ну где же ты?» Пора было признаться самой себе, что идти дальше у нее не было сил. А у Бирка подавно. Он был измотан, не ел больше суток. Ее все еще кидало в жар от воспоминаний об упыре и от стыда за сон, сморивший ее на поляне. Если бы не это, Бирк остался бы цел. Словно подтверждая ее мысли, парень тяжело застонал и осел на каменный пол тоннеля. Кое-как закрепив факел, девушка наклонилась к его лицу с затаенным страхом, отмечая залегшую под глазами черноту. «Ты что же это, юный Хёвдинг, решил оставить меня одну?» Сердито проговорила Маргарет и поднесла к его губам флягу с водой. Бирк сделал несколько жадных глотков и облизал потрескавшиеся губы. «Оставь меня здесь, маленькая нежить», — проговорил он еле слышно. «Сейчас от меня не будет толку». «Признавайся, ты вообще собирался спасать Дин и гномов?» Маргарет недовольно фыркнула и убрала с его лба влажную от пота светлую прядь волос. — Ты, самоуверенный болван, юный хевдинг, если думаешь, что я оставлю тебя в покое. — Сделай одолжение, заткнись, — пробормотал в ответ Бирк, но еле заметная улыбка скользнула по его губам. — Святые духи, Бирк! Она засмеялась и коснулась его щеки легким поцелуем и тяжело вздохнула, усевшись рядом с ним. Думаешь, все кончено? Еще нет. Но ты опустил руки. Я так ничего и не придумал. Куда лед ведет нас? спросила Маргарет глухо. Я не, не знаю точно. Бирк замешкался, словно раздумывал, стоит ли ей говорить или нет. Никто никогда не говорил об этом прямо, но в таком старом замке, точнее, под ним, наверняка должен быть склеп. И? Там мы найдем другое тело. Маргарет содрогнулась. Тело? Человеческое тело, маленькая нежить. Бирк усмехнулся. Ни гнома и ни духа. Честно говоря, теперь я почти уверен, что старуха Ветта говорила именно об этом. Там, где царят смерти, покой, холод и тишина. Ты думаешь, Гульвик, где-то здесь? Проговорила Маргарет, понизив голос и бросила в глубину тоннеля тревожный взгляд. Очень может быть. Да и лед не просто так поволок нас сюда. Хотя, если честно... «Я думал про грабовый лес. А гномы?» «Гном их, дитятей она наверняка держит при себе», — ответил Бирк и положил голову ей на плечо. «Каменные горгулии, Маргрет! Я не думал, что умереть так трудно. У меня до сих пор все болит». «Это потому, что ты и не думал умирать, юный Хевдинг!» он хотел возмутиться. Даже руку поднял, чтобы дернуть ее за кончик растрепанной косы, но из темноты тоннеля бесшумно вынырнул лед и застыл перед ними, свесив на бок алый язык. Маргарет протянула руку, и волк подставил огромную башку, требуя ласки. Девушка засмеялась и потрепала его за ушами. Белоснежная шерсть его снова стала мягкой, и Маргарет зарылась в нее пальцами, а потом не сдержалась и обняла зверя за шею. Он пах морозной свежестью и морем. «Где ты был?» — спросила она, заглядывая в льдистые глаза. Но волк только лизнул ее в ответ горячим языком. Она рассмеялась и украдкой посмотрела на Бирка. Тот, глядя на них, хмурил светлые брови. И тогда лед слегка толкнул парня в плечо. Этого оказалось достаточно, чтобы Бирк охнул и разразился страшными ругательствами, от которых у Маргарет запылали уши. Но волк схватил его зубами за штанину и потянул, заставляя подняться. — Да понял я, понял, — пробормотал Бирк, усмехнувшись. — Помирать некогда. Мы еще не всех спасли с тобой, дружище. Надеюсь, идти придется недолго. Лед фыркнул и легкой рысью припустил вперед. Маргарет приподнялась на носочки и не без труда вынула из держателя тяжелый факел, отметив, что и он скоро прогорит. А новые им больше не попадались. К счастью, ее опасения не оправдались. Идти действительно оказалось недалеко. Она нагнала волка через пару сотен шагов. Тот нетерпеливо вертелся у неширокого лаза, ведущего в небольшую пещеру, и, нагнувшись, последовало за волком. В дальнем углу естественного грота сияла потусторонним светом подземная река. К своей огромной радости на стене Маргарет нашла пару сухих факелов. Широкоплечий бирк протиснулся в узкий лаз с трудом, но, увидев воду, взбодрился». В отличие от юноши, острой потребности утолить жажду Маргарет не ощущала, но все равно с удовольствием умылась, смывая вместе с грязью и пылью усталость, и сделала несколько торопливых глотков. И только потом закатала рукава и опустила руки в ледяную воду почти по локоть. Неглубокая, но быстрая река, подсвеченная с дна каким-то растением, похожим на мох тиров, казалась живой. Она стремительно неслась вниз, к морю, унося с собой все, что имело неосторожность оказаться в ее власти. Маргарет наклонилась еще ниже, надеясь разглядеть водоросли, выстилающие каменное русло, и выловить несколько разноцветных камушков, мелькающих в слабом сиянии. В то же мгновение Бирк, забыв про усталость, зачерпнул полную пригоршню воды и вылил ей за шиворот. Маргарет завизжала от неожиданности и хотела ответить тем же. Но Бирк перехватил ее руки и прижал к себе. Легко скользнул по холодной щеке губами и прошептал. «Я ни за что ей тебя не отдам. Даже если на кону будет жизни всех гномов на свете». Она неловко засмеялась и поцеловала его в ответ. «Цветные камешки они все-таки достали» долго рассматривая в тусклом свете их диковинные узоры. Факел давно уже догорел, и они все еще сидели на полу пещеры, тесно прижимаясь друг к другу. А совсем рядом с ними застыл огромный снежный волк. Положив лохматую голову на передние лапы, он вслушивался в окружающую их тревожную тишину. То, что бир куснул Маргарет поняла потому, как выровнялось его дыхание. Из порывистого, резкого, сухого оно сделалось мягким, но четким. И она тоже задремала, прижимаясь к парню в поисках призрачного, но такого необходимого тепла. Ее разбудил лед. Волк ткнулся мокрым носом в ладони и потянул зубами за рука в сорочке. — Нам нужно идти, — прошептала Маргарет, потрепав волка между ушами. Тот рыкнул в ответ. Проснулся Бирк, потянулся и поднялся на ноги, пробормотав себе под нос ругательства, достойные стражей гор и зажег оставшийся факел. В последний момент Маргарет подняла с пола цветные камешки, найденные в реке, и торопливо завернула их в карман куртки. Волк, как и прежде, уверенно вел их вперед. В этот раз тоннель еле заметно спускался вниз, пока за очередным поворотом дорогу не преградила поросшая редким лишайником каменная кладка. Аккуратная арка явно искусственного происхождения была закрыта плотно подогнанной дверью. Передав бирку факел, Маргарет слегка толкнула ее вперед, но та не сдвинулась ни на полпальца. Тогда девушка со всей силы навалилась на нее плечом, вспомнив, что сила у нее давно нечеловеческая. Рядом одобрительно зарычал лед, поднимаясь на задние лапы. И дверь поддалась, тяжело отошла вглубь арки. Каменная, заросшая паутины лестница вела вниз, в пустоту. Спуск казался бесконечным и утомительным. Каждый шаг, каждое мгновение Маргарет боялась оступиться и сорваться с высоких каменных ступеней вниз а совсем рядом зияла пустота. Еще в самом начале пути она бросила вниз один из камушков, но его падения они так и не услышали. Спустя еще ступени двадцать Бирк попытался осветить бездну светом факела, но от раскинувшейся прямо под их ногами пустоты у Маргарет закружилась голова, она бессильно опустилась прямо на каменные ступени». Где-то внизу нетерпеливо заскулил лед. Бирк, слегка пошатнувшись, протянул ей руку. Девушка молча приняла ее, со всей силы стиснув пальцами холодную ладонь. Так они и шли дальше, шаг в шаг, тесно прижимаясь друг к другу, стараясь не думать о разверзшейся под ногами бездне. А потом лестница сделала резкий поворот, и они оказались в просторном, идеально круглом гроте. Бирк поднес свой догорающий факел к новому, висящему у входа, и через мгновение пламя заполыхало вдоль всех стен, замкнувшись над их головами. А в центре пещеры стоял гроб. Не хрустальный, а самый обычный, потемневший от времени каменный саркофаг, сверху накрытый тяжелой плитой. Бирк подошел ближе и смахнул с крышки толстый слой пыли. На камне был выбит огромный волк.